Глава 32. -я. План «Бж-ж-ж». Еще не вполне понимая, как такое возможно, я сидела в каюте гламериды. А Бритц сидел напротив. А между нами на столе лежал прозрачный браслет «Ши», который я игнорировала. «Ты не могла бы выкинуть из головы все?» Что я говорил на утесе? Это он пошутил так. Это у него шутки такие. Последнее, что я помнила, серые камни у лица и кровь, брызги крови на льду. Ужас и чернота. Потом почудилось затхлое тряпье, забухтели голоса, полилась вода и поспела земляника. Иными словами, явились все порядочные атрибуты загробного мира. пока я вдруг не проснулась в белой и светлой палате. В голове сквозняк, в мыслях ветер. Доктор Изи подозрительно учтиво рассказал, что под утесом был буфер гравитации, который поймал и затормозил меня в миллиметрах от камней. И что сейчас уже полдень. И что волкаша тоже помиловали. И что нужно спать, а не бегать по палате с безумными глазами. Я ответила, что безумная теперь вся волка Целиком и рассмеялась так, что доктор задорно влупил мне в нос натворное. Потом вечером Йорл отвёл меня в каюту Бритца. Весь в клочках, вечно мрачный, ёж производил впечатление куда уютнее, чем свеженакрахмаленный палач с мягкой улыбкой. Я вдохнула поглубже. До конца дней своих не забуду. Хочу, чтобы тебя бешеные собаки драли, а твой труп отъемал бург. Бритц пожал плечами. Но с моим-то образом жизни не удивлюсь, если все так и будет. Зачем ты оставил нас в живых? Бой Шиборгов. Он выложил на стол буклет с анонсом и подвинул ко мне. Послезавтра состоится поединок между Валкашем и Леоза Мордино. Это ж чераль де Хокс. Лео Замордина звучит как чемпион галактики. А так оно и есть. Мне нужны твои мозги. Мог бы просто собрать их в скамней, зачем усложнять? На первом же развороте Лео Замордина крупным планом выдавливал глаза пауку Голиафу. Кеннедт захлопнул страницу и забрал буклет. Запомни, если Волкаш победит, он получит свободу. Ты не слышишь? Нам не победить чемпиона галактики. Ну значит, Волкаш умрёт на ринге. Он помолчал, но видя, как я снова погружаюсь в ступор, добавил раздражённо. Ула. Он пятиметровый, чёрт возьми, скорпион. Альда собралась оставить его себе взамен пожухлого лео. В зените славы замордина был лет 20 тому назад. шансы на победу составляли статистическую погрешность но шансов что кеннерд оставит эту затею не было совсем сделаю что смогу и нилопа будет ждать тебя в мастерской утром иди поешь я не возьму вот это отодвинула проклятый браслет и встала сер браслет ши вопрос безопасности — Альда будет недовольна, когда обнаружит, что ты жива. Но вот личного раба она не тронет. — Нет. — Можешь просто носить его в кармане. От одного только взгляда на прозрачный наручник тяжелели запястья. — Нет. Я замерла у Клинкета в ожидании, когда Эзер наконец выпустит меня из каюты. Кайнат распахнул дверь, которая оказалась не заперта. Ничего-то он не смыслил в шантаже. Рискуя, что на голодный желудок мне приснится Бритц, я все-таки не пошла ужинать. Вместо этого пробралась в наспех обустроенный тюремный блок. Охранники были на пересмене. Никто не заметил, как я подкралась к самой клетке, гигантскому пустому сейфу с единственным пленником. Ула! Волкаш вскочил с лежанки и отставил термос с ужином. Мы взялись за руки сквозь жгучие прутья плазмосети. Они опалили нам рукава, но разве это имело значение? Мы были живы каким-то чудом. На шее у Волкаша мигал широкий ошейник для блокировки диастемагии. Дредлоки спутались на лбу и щеках пылали фингалы. "Ты как?" горячо зашептала я, восхищаясь, каким же неукротимым зверем он был даже в синиках, даже в заточении. "Нет, ты-то как?" Я видел, как они тебя сбросили. Нормально я. Нормально, Волкаш. Мне опасно здесь долго отсвечивать. Просто хотела сказать, я нас вытащу. Устроишь побег? Нет. Мы с Каем-то там договорились, что если послезавтра ты ула моих ребят почти всех убили, а ты заключаешь договоры с тараканами от моего имени. Если честно, я не подумала о сделке с этой стороны. Но это шанс на свободу. Он нас выпустит, отпустит, понимаешь, Волкаш? Мы вернемся к бабушке Мац. Да с чего ты? Он засмеялся и зарычал, приходя в бешенство. Крошка, с чего ты решила, что он сдержит слово? Это же Бритц! Только за сегодняшний день он сдержал два слова одним махом. Казнил и помиловал Мац. И много ты его знаешь, чтобы голословно, зато ты, как я погляжу, узнал его что-то слишком хорошо. Волкаш вдруг отстранился, оглядывая меня как впервые. Я видел, как ты упала. Ула, я видел. А после ты приходишь сюда, как девчонке не бывало, с подправленным личиком и называешь Бритца по имени. Ула, скажи, что тебя не перевербовали. Да ты что, сошёл с ума? Спятил? Я стояла на краю и умирала от страха. Я думала, что нас казнят. Меня затрясло на нервах. Дурак! Ладно. И что там за договор? Он просто устал. Он не в себе. Это нормально. После всего и в его-то состоянии. Ула, дыши ровно, не усугубляй, иначе нам двоим крышка. — Я не могу. Я сглотнула ком и рассказала, сбиваясь и заикаясь, в попытке поделикатнее донести до Волкаша, что чемпион галактики будет гонять его по арене. "Ты мать твою, нормальная?" он швырнул термос в прут, где остатки мясной похлёбки зашипели, источая смрад палёного сала. "Я беру свои слова назад. Теперь я вижу, что таких и вербовать не надо. Он тебя просто обдурил." Глаза защепило сильнее, и я услышала в своём голосе саркастичные нотки Кайнерта. "Так где я выслушаю твои предложения, волкаш? Давай, ведь у тебя тоже наверняка был план побега из бронированного сейфа. Пл? Нет?" В ответ он молча упал на лежанку и отвернулся к стене, укрывая голову капюшоном. "Вот и у меня нет. Но я костью лягу, слышишь?" Это я лягу костни послезавтра. Буркнул кетушон. После разговора с волкашем я уже не могла есть. Ни тем вечером, ни на утро. И не потому даже, что отругал. На болотах он нас еще не так отчитывал. Мог и леща маленько. Но ведь на то он и атаман. Но я бесконечно гоняла две фразы. Его, называешь Бритца по имени и мою, много ты его знаешь, чтобы голословно. Может, Ула всё-таки умерла, и я в этой параллельной вселенной, одной из множества миллиардов, я стала уже не я? Потому что случись нам переиграть разговор имя Кайнорта, и эта вспышка в его защиту повторились бы Ранним утром я обрела к Пенелопе в облаке смятения, как вдруг кто-то схватил меня за плечо. Берграй навис, как грозовая туча. Не бойся, Ула, пройдемся. Он предложил руку, и я с опаской взялась за обтянутый в черное локоть. Капитан напустил такой таинственный вид, что показалось невежливо шарахаться. Ты в курсе, что камеры пленников на прослушке? Спокойно не трепыхайся. Я могу вам помочь. Нам с Волкашем? Вы знаете, как победить Лео Замордино? Это невозможно, отрезал Инфер. Но вся охрана роя маршала подчиняется мне. Завтра на рассвете я открою клетку. Если в его сапфировых озёрах Расширились драчки, если ты проведёшь со мной вечер, только один вечер, наедине. Это очень заманчивое предложение, господин Инфер. Но я потеряю целый вечер подготовки к бою, и если вы обманите, гарантия моё слово. Я представила, как убегаю с волкашем в закат и до конца дней своих сочиняю небылицы. какой ценой спасла ему жизнь а я думаю чем лучше пройдёт этот вечер тем скорее вы его нарушите ведь достаточно взвести глоустер чтобы я сделала всё что вы прикажете и даже сыграла в любовь вообще я сильная трусиха и смертельно боюсь умирать зачем же вам рисковать и идти против бритца Вергай жестом предложил мне присесть на какой-то ящик и опустился рядом. Тебе следует узнать кое-что о Кайнерте. Боже мой! Неужели что-то плохое? Я ххотнула тем самым смехом, которым напугала доктора Изи. Ой, простите. Когда я был ребёнком, мои родители служили в веренице капитана Кайнерта-бритца. Он тогда подавал большие надежды. на поприще военной службы и в прочем очень скоро их оправдал. Это был расцвет захватнической мощи Эзерминори. Самым лёгким способом обогатиться и прославиться казалась война. Родители оставили меня в бедном пансионе и рванули на заработки. Они были простыми крестьянами без особых талантов и даже без образования. Бритц тогда набирал вереницу для вылазки к имперским границам. Успех операции был его личным пропуском к новому званию. Предполагалось, что вернутся не все. Он знал, что у моих родителей остался ребенок, но все-таки потащил их за собой. Я не буду пересказывать, в какую передрягу они попали. Но вернулись только асы. целый пушечного мяса из новобранцев, которые оказались не так проворны. Ну, конечно, зачем лететь быстрее имперцев, если можно просто лететь быстрее вчерашних пахарей и сапужников. Нет, близ, конечно, старался, я видел хроники. Он прикрывал, отстреливался, эвакуировал. Но не ради людей ула, он начал эвакуацию с кораблей, которые везли больше добычи, больше рабов. и мои родители оказались в конце списка. Паф! И до них просто не дошла очередь. Бергай тяжело перевел дух. «Он сидел рядом со мной, но со знанием в другом пространстве и времени». Бриц взял меня на попечение и щедро оплатил образование, даже не одно, лучшие интернаты, высококлассные губернаторы, протекция на тёплые местечки. Я, русский, как чистокровный минори, в изысканном холоде, один на один с одиночеством. Да. А своё звание близко получил тогда. Значит, это месть? Месть? Нет, как можно? Ведь я столько лет принимал его помощь, но и позволить ему пройтись по твоей умненькой головке я тоже не могу. Я многим ему обязан, но это уже личное. Ты добрая, ронимая, а Брит беспощаден. Знаешь его девиз? Начни по-хорошему, продолжи малой кровью, закончи любой ценой. Любой ценой. Это будет нечестно, несправедливо. Ради победы он выжмет из Волкаша всё до капли, из живого или мёртвого. А в то, что Кайн идёт к Третьеофрен, никто, кроме него самого, уже не верит. И даже если вдруг он сдержит слово, ты унесёшь с собой на болото косточки Волкаша в нагрудном кармане. Кайнхард ведь говорил мне на казни, что Волкаш ему не нравится. Я боялась представить, что он с нами сделает, если проиграем. Нужно было подстерить соломки со всех сторон. Мое предложение останется в силе до вечера. Очаровательно улыбнулся Инфер. Наверное, Берграй думал обо мне лучше, чем оно было на самом деле. Доброе и ранимое. Человека с такими задатками Кайнер бы не помил. Пенелопа собирала макет скарпиона один к одному. Для примерки брони и оружия, пока настоящий волк шах хранится в сейфе. Ещё у нас были записи с камер, которым удалось запечатлеть бой Эзеров с партизанами. Если он на арене будет вполовину так хорош, нам и план Б не понадобится, восхищалась Пенелопа, соскакивая с пластиковой клешни. План Б? Бз? Она тряхнула зелёными крыльями. За оригинальный подход начисляют дополнительные баллы. За банальные примочки вроде колёс или там плазменной пушки вычитают. Так вот, инженеры Альды Хокс не способны выдумать два способа использовать диван-кровать. А у нас одни ненормальные в команде. План б обойти их поочкам. О партизанах мы не говорили. Я устроила диверсию это минус. Но вытолкнула Пенелопу из ловушки это плюс. В итоге ноль к обсуждению. Рыжая сдавила меня в объятиях, стоило только переступить порог мастерской. Если тебя потащат на астероиды, займу у Кая и выкуплю тебя, мерзавка, поклялась она. Лёза Мардина умел высоко прыгать, это было его критическим преимуществом. Зато Волкаш имел две здоровенные клышни и хвост. Поэтому я предложила оставить ему для манёвров не одну заднюю пару ног, а две. Это хорошо, кивала Пенелопа, обходя модель вокруг. Но рискованно так сильно облегчать Шиберга. За Мардина будет обвешан оружием по самые клыки. Ну, подождём, что решит бриц. А ты разве не знаешь? А, где кто-то проболтался о тебе, и она ворвалась сюда рано утром, разгромила модель и вопила, что Кайндер жулик. В общем, Они с Йорлем в карцере до завтрашнего утра, а начало боя в полдень. Зашибись, маршал, в карцере. Не, это был параллельный мир. Итак, вся ответственность легла на нас с Рыжей. Доловище модели мы с Пинелопой обернули узелковой нейросетью, чтобы связать мышцы Шиберга с орудиями. А клешни окутали броней со злополучными пластинками, которые сворачивались в шарики. Эльда Хокс не гнушалась потери очков за банальность. Её излюбленными пушками были вариации на тему плазмы. Поэтому на спине Волкаша над обычной лёгкой броней мы разместили накладные ячейки с воздухом. Плазменный бол прорывал ячейки, а воздух обезрешивал заряд. Основной слой брони получал чуть больше, чем ничего. Алибастр катился за горы, а мы воевали только с первой парой орудий. На клыки мы нацепили бури. При укусе срабатывал ротор, который запускал саморезы с алмазной головкой. Это была моя идея. И всё бы хорошо, но обратный ход сбоил. Волкаш мог ввинтиться и не вывинтиться. На очереди ждали газовые резаки для второй пары ног. Один достался от партизан, напавших на тель, а второй только предстояло собрать. Слушай, займись визорами, схватилась Пенелопа. Изображения линз Волкаша и Кайнарда не синхронны. Я не знала, за что хвататься, то ли за буры, то ли за горелки, то ли за визоры. И запаниковала. Пенелопа, ты сказала от начала в полдень? Утром надо ещё успеть протестировать всё на Волкаше. Мне стало совсем нехорошо. На виртуальной схеме Шиборга над хвостом и второй парой ног горели знаки вопроса. Мы так ничего и не придумали. Мы ничего не успевали. Олла, тебе плохо? Бледная. Слушай, сядь, сядь, сядь. Пенелопа сунула мне термос с чем-то горячим и сладким. От страха я даже не поняла, кофе это или чай. Перед глазами проносили курь со станками Волкаша, а Кайнерт вёл меня на новую казнь. Слушай. А можно мне выйти на полчасика? Пенелопа закивала: "Ну, конечно, проветрись поужинай". А я пока займусь визорами. На самом деле, возвращаться в мастерскую не имело никакого смысла. Ни блестящих идей, ни времени для их воплощения у нас просто не было. Мы просто собирали саркофаг для Волкаша, гробик с прибамбасами. Это Берграй выдал Альди, что я жива. Ведь только избавившись от Кайнерта и Йорля, он мог устроить побег. Я отправилась в воланыр капитана, чтобы выполнить свою часть сделки. Провести вечер, сказал Инфер. В лагере было темно, центральное освещение повредили партизаны, и я пробиралась на первое в жизни свидание как варишка. Свидание хозяина и рабыни. Фраза инвалид, от которой хотелось повернуть назад. Оча племени таращились на меня из-за скалки.